Решение разбудить белого человека тёмной феики далось не сразу. С одной стороны, ватер ранен и ему требовался отдых, а с другой, вдруг неожиданно активировался какой-то магический артефакт. Сначала зарычал, потом подполз к самому краю стола, немного повертелся, спрыгнул на пол, заиграл висёленькую мелодию и замигал разными цветами. Вчера дей сам разрешил в случае чего тревожить его сон, но легко сказать: "Буди", а попробуй это сделать. на сигналы Теоны, как мысленные, так и произнесённые вслух, человек не реагировал. А когда девушка попыталась растермашить его за плечо, получила подушкой по голове. "Ах вот ты как?" воскликнула Гостья, осторожно обошла путешествующий по комнате артефакт и прошмыгнула на кухню. Взяла сосуд, из которого пили чай, набрала из-под крана холодной воды, она видела, как это делал человек, и с ехидной улыбкой вернулась. "Как он заверещал?" Не подозревала Эльфийка, что ледяная жидкость, вылитая из шиврора, так благотворительно влияет на развитие голосовых связок и поможет раскрыть Сергею потенциал тенора. Мести красавица не боялась, так как при ней было её безотказное оружие очаровательная улыбка. Тут какой-то артефакт тожел, и я не знала, что делать, поэтому подумала, что лучше тебя разбудить. на чистом русском произнесла Тиона, не забыв мило растянуть в сторону губки, и указала пальчиком на причину беспокойства. Мобильник тут же виновато затих, однако не надолго. Абонент на другом конце линии связи снова нажал на зелёную трубку, и ноки опять запели коло. Похоже, случилось что-то серьёзное. По изображению на экране телефона определил, что звонит Ксюха. Поднял ползущий кильфийки артефакт Голос Уксюшки слегка дрожал. Привет, Серёж, а Света дома? Что значит, а Света дома? Она же в метелица должна находиться с тобой и ночевать у тебя собиралась, удивился я, а молоточки тревоги уже застучали где-то глубоко в мозгу. Смысл выражения сон как рукой сняло теперь стал мне понятен очень хорошо. Да так, хмм, ну понимаешь, как бы объяснить? начала мямца Ксюха. Говори. прорычал я. Светкина подружка тяжко вздохнула в трубку, набрала полные легкие и затороторила. Ну мы танцевали в толпе, потом молнии, гром, пропало электричество, раздались крики, виск, поднялась паника, а когда включили свет, ее рядом уже не было. Мы с Михеем уже часа три ищем ее и никак не найдем. Ну вот я и подумала, что она потерялась, поискала, поискала, у нас и домой уехала. А телефон? Созвониться с ней нельзя было? «Да, телефон!» Ксюха опять распереживалась. «Мобилка не отвечала, а потом Михей попросил официантов в туалете проверить. Мало ли, может, Светка там». «И?» «И, И там лежал ее сотик. Выпал, наверное. Сейчас он у меня. Ты только не переживай, Сереж! Найдем! Тут просто людей слишком много!» Мишка, как на сцену проберётся, в микрофон позовёт, и она объявится. Неубедительно утешала меня девчонка. Почему сразу не позвонили? Уже не на шутку разгневался я. Думали, что найдём быстро. Зачем же тебя расстраивать зря? Да не волнуйся, Серёж. Мы даже охранникам уже сказали, чтобы смотрели всех выходящих, описали, как она выглядит. Думали они, не унимался я. Сейчас приеду, если что изменится, звони, немедленно. «Хорошо, Ватар. Надеюсь, пока прибудешь, ее уже и не надо будет искать». Прогундосила Ксюха перед тем, как отключиться. Но, кажется, и сама себе не поверила. «Тиона, пропала Светка, сестра моя. Мне нужно отлучиться в метелицу. Ты тут подожди, только ничего не трогай, ладно? Особенно незнакомые вещи. Дверь никому не отворяй, если кто постучит. Ни с кем не разговаривай. Звуков за окном и стенами не пугайся. Тут безопасно. А лучше всего ляг поспи, хорошо?» Нет, я пойду с тобой, отрезала Эльфийка. Но там слишком незнакомый и пугающий мир, тебе трудно будет адаптироваться. Не обижайся и пойми, мне и так сейчас тяжело, а если ещё и за тобой следить. Ты же даже обычного телефона боишься. Тиона надула губки. Разве там страшнее, чем в пещере у чёрного дракона? Нет, но во-вторых, Буду охранять тебя, чтобы больную ногу совсем не оттоптали. Как я поняла, там большой праздник и куча народу. Да, но... В-третьих, помогу найти сестру. Как? На мне ее одежда. И я уже настроилась и определила энергетическую ауру предыдущего носителя. Думаю, что в толпе смогу распознать ее спектральный след. Ее что? Каждое существо имеет определённый цвет ауры, который на некоторое время оставляет следы в том месте, где был её хозяин, или на тех предметах, к которым он прикасался. Эльфы и некоторые из людей такие следы способны видеть. А что? Это может пригодиться. В принципе, в Метелице как раз проходит что-то типа фэнтезийного карнавала, и внешность Тионы там вызовет даже меньшие подозрения, чем моя. Одевайся. Согласился я и подал девушке свой утеплённый плащ. Только одно условие абсолютное послушание. Да, мой повелитель. И ещё, хвалю. По-русски ты говоришь уже намного чище. Удивительный результат за пару часов. Сейчас нет времени, на позже расскажешь, как добилась такого успеха. Да что тут объяснять? Просто у старшего народа абсолютная память. Чтобы запомнить информацию, нам достаточно прочесть её один раз. Похвасталась Эльфийка. Не перехваливай себя. Для произношения всё равно нужна практика, а память не такая уж и идеальна. Ты вот, например, когда меня уговаривала взять с собой, забыла сказать: "Во-первых, Ничего не забыла. Специально так сделала. Людям же нужно по много раз повторять, а так ты сразу и надолго отрубишь себе на носу одно из древних проверенных тысячелетий мистин. Интересно, что же это я должен отрубить себе на носу? усмехнулся я. Во-первых, с женщиной спорить бесполезно. Цветелиль Процесс облачения от тела Ринес сопровождался метанием по комнате вещей под сначала возмущенные, а потом перешедшие в истерические возгласы человека. Нам не обязательно привлекать внимание всех присутствующих. На земле эти вещи так не носят. Если не сочетается с цветом твоих глаз, то и надевать нельзя. А теперь что не так? Ты скоро... Что это под плащом? Зачем опять напялила этот наряд? Хорошо, пусть будет так, чем совсем голый. Ладно, некогда. Запахни. Но в метелице, чтоб не снимала верхнюю одежду. Да, мой повелитель, как скажешь. Хорошо, хорошо. Так и сделаю. Ездила тёмная и наряжалась по-своему. Что за игру она ведёт? Неужели сперва стерва влюбит его в себя, а потом расскажет про серебряные локоны, а потерявший голову от счастья человек легко освободит её от клятвы? Очень мудро. Будь я на её месте, возможно, и не сообразила бы так сделать. Всё-таки не хватает мне многовекового жизненного опыта, такого как у легенды. Одень вон ту шапку. Нет, не так, чтобы ушей не было видно. У тебя самые красивые ушки. Когда прибудем на место, снимешь. Просто у нас эльфы довольно большая редкость, особенно тёмные. Да? Искренне удивилась Дроу. И сколько их ты встречал? Всего одну? Зато какую. Всё готово. Тогда пошли. Хотела последовать за ними, но не успела прошмыгнуть. Дверь захлопнули перед самым носом. Пожалуй, осмотрюсь пока. И пушки пойду да ем с ромашковым чаем и мёдом. Сергей. Это Миша и Оксана, друзья Светы. Представил я Эльфийки встречающих. Михей протянул руку Михей и тут же потёр хрустнувшую кисть. Ой, сильная какая. Ксения. Кивнула Ксюха. По её грустным глазам было ясно, что сестру всё ещё не нашли. Тиона промурлыкала тёмная эльфийка. Тиона, моя, вдруг я понял, что не придумал, как объяснить, кем является прибывшая со мной красотка. Это моя знакомая в гости заскочила. Хм, ясно, в гости заскочила с ночёвкой. Серёга, неужели ты наконец-то нашёл девушку своей мечты? «Ты же жаловался, что в этом грешном мире нет удовлетворяющих твоим требованиям!» — гыкнул Миха, потом получил от подруги поддых локтем и заткнулся. «Так я из другого мира. Не видно, разве что я темная эльфейка?» — объяснила моя спутница. На меня напала и кота. Зачем же она всем подряд рассказывает? Но друзья шутку оценили. «Да сегодня тут слет таких, как ты!» — заметил Мишка. Тиона поможет найти Свету, сурово заявил я. Никогда мол ляз и точить, пора заняться делом. А она немного экстрасенс, способная видеть ауру человека или его спектральный след. Ну как-то так, я точно не разбираюсь. Короче, Михей, проведи нас на балкон, чтобы сверху больше людей обозревать. О'кей, организуем. В ультрафиолетовых лучах я вдруг заметил на лунбуспутнице светящийся белым знак. Надо же А при обычном освещении вообще ничего не видно. Присмотревшись, узнал стилизованное изображение весов. Магическая татуировка, проявляющаяся только в определённом цветовом спектре. Любопытно. А это только украшение или что-то символизирует? Признак принадлежности к клану? А если картинка характеризует род деятельности и одновременно указывает, что девушка избрана типа поддерживает равновесие мира? Только открыл рот, чтобы поинтересоваться, как тут же забыл об этом, взглянув на красавицу и обнаружив, как затравленно она реагирует на окружающую обстановку. От происходящего и без того огромные глаза эльфийки расширились. Беспорядочная игра света, громких звуков, большая пестрая, орущая и конвульсивно дергающаяся в такт лучам и музыке толпа вызывали тревогу у дитя леса. Или это про светлых эльфов так говорят? А моя спутница, кажется, выходить из подземного мира. Добивали жуткие декорации и дурно пахнущий дым. Заметил, как Королева Клинков несколько раз пыталась выхватить из-за спины отсутствующие мечи, особенно когда рядом проходил кто-нибудь в костюме светлого эльфа или орка. В такие моменты я слегка обнимал Инамерианку, сдерживая от немедленной атаки. Тионочка, успокойся, тут нет врагов. Это не магические молнии и шары. Настоящих представителей старшего народа тут, кроме тебя, нет. Все наряженные люди, даже те, кто орут, тоже не чудовища, а пивцы. Этот стон у нас песней зовётся, словно подслушал мысль Михий и не смог удержаться, чтобы не вставить шутку. Ни ну что. Не видно. Тихонько спросила Ксюха. Она чувствовала себя виноватой. Эльфийка наблюдала за копошащейся внизу массой. Тут её нет. Уверена, выдала серакожая девушка. Посмотри внимательнее, попросил я. Вдруг пропустила или следы нечёткие? И вообще, как долго они держатся? Её тут нет, я уверена. Последняя надежда исчезла. Даже неунывающий Михий тяжело вздохнул. Поиски зашли в тупик. Единственный выход ждать до утра, когда все начнут расходиться, прошептал Оксиуха. А если она в другом месте, боюсь даже представить где. Надеюсь, исчезновение Светки никак не связано с суммой выигрыша, обладательницей которого она стала. Знаешь, какие отмарозки бывают, грубо ответил я. Сюха разрывелась, Мишка кинулся утешать. Твоей сестры здесь нет, снова заговорила Тиона. Но есть принадлежавшая ей одежда. Не та, которая на мне, мысленно добавила она. Три пары глаз, выжидающие, уставились на экстрасенса. «В третьем ряду от площадки с орущими обезьянами на девице, возомнившей себя дриадой, розовая кофточка», – указала пальцем эльфика. «И серая юбка на девушке у бара». «Уверена. Эти шмотки просто могут оказаться купленными в одном магазине», – засомневался Миха. «А она не знает, в чем была одета сестренка». «Михей, ты гони к сцене, а я к бару. Тащим этих мамзелей сюда». Ксюха, жди тут. Тиона, следи, чтобы они не скрылись. А почему на них свет кина одежда? Зарыдала Аксенка. В меня заходили жиловаки, и я кинулся вниз, перепрыгивая сразу через пять ступенек. Только прошу тебя, поаккуратней, Ватар, бесцен. Кинул в дагонку Михий. Вдруг они и невиновны вовсе, или Тиона ошиблась? Что-то я не больно доверяю колдунам всяким. Могут ведь и они заблуждаться. Я не ошиблась. Телепатически передала мне Тиона. Знаю, ответил я. Вежливо приглашённые Михием и грубо притащенные мной девушки оказались подругами. Сначала пытались врать, но потом признались, что одежду нашли в дамской комнате около умывальника. А что? Глядим, никого нет. Прикит нормальный, модный. Вот и подобрали, объяснила одна из малолеток, борясь с наворачивающимися слезами. Честно. Вещи лежали бесхозные. Думали, это типа прикол богатых такой, типа благотворительности. Ирка блузку взяла, а я юбку. Поддержала всхлипывая вторая. Мы правда не видели никакой блондинки. Да ещё и подняли не сразу, минут 15 подождали. Никто за вещами не пришёл. Мы всё отдадим. истерика началась у обеих. Похоже, сы кухи не брешут. Высказал своё мнение Михей и добавил: "Ватар, перестань волгом смотреть на них. Трое глядят от страха на пруд". "Они не врут", вступила в разговор Тиона. "Отпустите их". Малолетки пули вылетели с балкона. "А ещё сапожки были на ней, кожаные", вспомнила Ксюха. "Наверное, их тоже кто-то зацепил и уже ушёл", уже с уважением к способностям экстрасенсы промолвил Михей. "А телефон Он ведь тоже там лежал. Кто нашёл? Пытался я выискивать новые зацепки. Точно. Ксюхин парень побежал за обнаружившим мобильник Светки официанткой. Вернулся несколько минут спустя и запыхавшись выдал. Дина сказала, что сотик лежал между крайней раковиной и стеной напротив большого зеркала. Там же, где подобрали одежду девчонки. Телефон они, скорее всего, просто не заметили. И что всё это значит? Кто-нибудь в состоянии объяснить? Есть предположения? Идей, что делать дальше? Какой смысл во всём этом? спросил я у друзей. Михаил пожал плечами и понуро опустил голову. Может, в милицию заявить, в больницу и морг и обзвонить? Еле слышно предложила Ксюха и опять заплакала. Я побледнел. Покажите это место, попросила Тиона. Её проводили в туалет. Довольно долго Эльфийка изучала пол, стены, зеркала, прислушивалась. Затем в очередной раз закрыла глаза и застыла. Наблюдавшая за ней Ксюха не выдержала и хлопнулась в обморок. Михаил подхватил её и утащил куда-то, а я стоял, боясь пошевелиться, даже дышать перестал, чтобы не мешать. Кажется, Эльфийка что-то нащупала. Конечно, я не маг, однако могу уверенно сказать, что твоей сестры больше Нет в этом мире. С грустью в голосе сообщила Тиона. Ноги подкосились, и тело медленно сползло вниз вдоль холодной стены, выложенной таким же белым, как и моё моментально осунувшееся лицо кафелем. Соскользнув вниз, я в отчаянии вцепился в волосы, устремил взгляд в бесконечность и издал слабый стон.